сестры заиграли битву под Прагой. прости играть эту треклятую пьесу!» взревел Джордж со своего дивана. «Я от нее взбешусь! Сыграйте что-нибудь вы, мисс Суортс, пожалуйста. Спойте, что хотите, но только не битву под Прагой». «Не спеть ли мне синяокую Мэри или арию из кабинета?» предложила мисс Суортс. «Спойте эту миленькую арию из кабинета!» подхватили сестры уже слышали подал реплику с дивана наш мезантроп я могла бы спить флювидю тахи продолжала мисс улорд с кротким голоском но только не знаю ни слова это был самый свежий номер за репертуара достойной молодой особы орико тахо сказала мисс мария у нас есть ноты и она отправилась за нужной тетрадью. А ноты этого романса, весьма в то время популярного, были подарены молодым девицам одной их юной приятельницей, написавшей своё имя на обложке. Мисс Уортс, закончив песенку под аплодисменты Джорджа, ибо он вспомнил, что это был любимый роман с Эмилией, и, надеясь, что её, быть может, попросят бесировать, сидела, перелистывая страницы нотной тетради, как вдруг взгляд её упал на заголовок, и она увидела надпись — Эмилия Сэдли, выведенную в уголке. «Боже!» — воскликнула мисс Сворц, быстро повернувшись на фортепьяном табурете. «Неужели это моя Эмилия? Эмилия, которая училась в пансионе мисс Пинкертон в Хэмерсмите. Я знаю, это она, это ее ноты. Расскажите мне о ней, где она?» «Не упоминайте этого имени», — поспешно сказала мисс Мария озборн «Ее семья себя опозорила». Отец ее обманул батюшку, и здесь у нас лучше о ней не вспоминать. Так мисс Мария отомстила Джорджу за его грубое замечание о битве под Прагой. «Вы подруга Эмилии?» — воскликнул Джордж, вскакивая с места. «Да благословит вас Бог за это, мисс Уордс! Не верьте тому, что говорят мои сестрицы!» «Ее-то уж во всяком случае не за что бронить, она лучшая!» «Не смей говорить о ней, Джордж!» — взвизгнула Джейн. «Папенька запрещает!» «Кто может мне запретить?» «Хочу и буду говорить о ней», — возразил Джордж. «Я говорю, что она лучшая, милейшая, добрейшая, прелестнейшая девушка во всей Англии. Обанкротился Сэдли или нет, но только мои сестры не стоят и мизинца Эмилии». «Если вы ее любите, навестите ее, мисс Уордс. Ей нужны сейчас друзья. И повторяю, да благословит Бог всякого, кто отнесется к ней по-дружески. Каждый, кто отзовется о ней хорошо, друг мне. Всякий, кто скажет о ней дурное слово, мой враг. Благодарю вас, мисс Уордс». И он подошел к мулатке и пожал ей руку. «Джордж, Джордж!» — взмолилась одна из сестер. «Заявляю!» — яростно продолжал Джордж что буду благодарен каждому, кто любит Эмилию Сэд». Он остановился. Старик Осборн стоял в комнате с помертвевшим от гнева лицом. Глаза у него горели, как раскаленные угли. Хотя Джордж и замолк, не докончив фразы, все же кровь в нем вскипела, и сейчас его не испугали бы все поколения дома Осборнов. Мгновенно овладев собой, он ответил на гневный взгляд отца взглядом столь откровенным, потаившуюся в нем решимости и вызову, что старший Осборн, в свою очередь, смутился и отвернулся. Он почувствовал, что ссора неизбежна. «Миссис Хаггестон, позвольте мне проводить вас к столу», — сказал он. «Предложи руку, мисс Сворц Джордж». И шествие тронулось. «Мисс Сворц, я люблю Эмилию», — и мы с ней помолвлены чуть ли не с детства, — заявил Осборн своей даме. И в течение всего обеда он болтал с таким оживлением, которое удивляло даже его самого, а отца заставило нервничать вдвойне, потому что битва должна была начаться, как только дамы выйдут из-за стола.